Глава 14. Отрывок из письма Полли. Визипицхол. Дорогая Полли, когда бродишь по лабиринтам коридоров Визипитсхолла, то буквально не продохнуть от запаха денег. Здешнее излишество не сравнить ни с чем, что встречалось мне в Урпсумеде. В это невозможно поверить, пока не увидишь собственными глазами. Меня мучает совесть из-за того, что я бросил приют не попрощавшись ни с тобой, ни со всеми остальными. Но меня подстегивал гнев, и я просто не мог откладывать. Не знаю, отправлю я тебе когда-нибудь эти письма или нет, и прочтешь ли ты их. Я обращаюсь в них к тебе, но пишу прежде всего для себя самого. Это помогает мне разобраться в том, что здесь происходит, а когда я перечитываю письма, то я вижу, что я чувствовал и почему так поступал. Отец перед смертью призывал меня отказаться от мести. Я знаю, ты тоже стала бы меня отговаривать. По сути дела, именно это ты и посоветовала мне на кухне в тот вечер. Но я не могу согласиться с этим. Барон Боврик де Вандолен, или как там его еще называть, это законченный негодяй. Пусть даже и не он нанес последний решающий удар отцу, Все равно ответственность за смерть отца лежит на нем. В городе вешают и за меньшие грехи. Но хватит о нем. Я должен столько тебе рассказать. Когда в Пагу с Парвусией карету починили, уже совсем стемнело, и Соломон решил, что мы заночуем в деревне, а на утро отправимся дальше. Старушка Переджи, подмигнув мне в очередной раз, сказала: «Раз ты едешь в Визипец, «У меня будет к тебе просьба. Видишь ли, я торгую книгами, и леди Мандибл прислала мне список книг, которые она хотела бы иметь, а юный Сурдоу, что развозит мою литературу, наотрез отказывается ехать в замок, наслушавшись истории Оскара». Я охотно согласился отвезти книги, и в благодарность она, подмигнув, предложила мне переночевать у нее». Хотя я храбрился и был решительно настроен добраться до визи Пицхолла, я, признаться, был рад оттянуть поездку. Рассказ Оскара подействовал и на меня. Дом Переджи находился неподалеку от трактира, так что я и замерзнуть не успел. Когда мы уже входили в дом, на противоположной стороне улицы мелькнула какая-то фигура. «Неужели кто-то следит за мной?» — подумал я. Что там такое? спросила Переджи. Я вгляделся внимательнее, но фигура исчезла. Да нет, ничего, мне показалось, ответил я, хотя не был в этом уверен. Переджи оказалась чрезвычайно гостеприимной хозяйкой, и в ее коморке под крышей было бы очень уютно спать, если бы меня не преследовал всю ночь образ необыкновенного зверя. На следующий день нам опять не повезло с погодой. С самого утра бушевала настоящая буря. Соломон, остановившийся в маринованном пескаре, передал мне, что мы продолжим путь, когда она утихнет. Но ветер завывал, и дождь схлестал по крышам почти до вечера. Перед же так заботилась обо мне, что было даже неудобно. Воспользовавшись представившейся возможностью, я смотрел ее книжную лавку. На полках было немало книг из нашей домашней библиотеки. Наверняка Бедлсмайер и его костлявый партнер постарались. Это, конечно, расстроило меня, но мое настроение несколько поднялось, когда я увидел тоненький сборник стихотворений Бьяга Гикори. И еще одна книга привлекла мое внимание — «Мифы и легенды, флора и фауна леса древних дубов». Я купил ее у переджи, хотя по доброте душевной она занизила цену. У меня было ощущение, что книга мне пригодится. К вечеру погода утихомирилась, и прибыл Соломон с отремонтированной каретой. Ему не терпелось отправиться в Визи хотя туда-то он совсем не стремился, а хотел поскорее вернуться в город. Переджи обняла меня на прощание, и вручила предназначенные для леди был книги, завернутые в клеенку и обвязанные бечевкой. — Престранную литературу заказывает мадам, — заметила она. Вдобавок старушка подарила мне на память сборник стихотворений Бьяга Гикори. Ее доброта даже развеяла мрак в моей душе на какое-то время. — Будь осторожен! дала мне наказ Переджи. С леди Мандибл лучше не ссориться. Как говорят, у нее серебряная улыбка, а рука, хоть и в бархатной перчатке, но железная. Однако леди Мандибл меня не интересовала. У меня на уме был лишь барон Боврик. Я забрался в карету. Соломон открыл верхний люк и, посмотрев на меня затуманенным и нетвердым взглядом, угрюмо спросил «Ну что?» Ты по-прежнему уверен, что хочешь ехать в визипидс А то давай, отвезу тебя обратно в город. Подумав об отце, который делил нищенскую могилу с другим умершим, я ответил, да, уверен. Соломон утверждал, что мы доберемся за несколько часов. Чтобы скоротать время и отвлечься от мрачных мыслей, я вытащил из сумки мифы и легенды. Я много чего слышал о легендарном косматом вепре, и хотелось узнать побольше. Особенно заинтересовало меня своеобразное меню этих животных. Я подумал, что это можно использовать в своих целях, и с воодушевлением начал составлять план мщения. Но в этот момент оглушительный удар грома прервал мое чтение. Земля вздрогнула так, словно разбушевавшиеся небеса обрушились на нее». Я был настолько поглощен книгой и своими коварными замыслами, что не заметил, как гроза вернулась. Небо вспыхивало от испепеляющих все живое молний, Карета раскачивалась под порывами ураганного ветра, угрожая уничтожить результаты починки и заставляя лошадей напрягаться из последних сил. Я вцепился в сиденье, чтобы не вылететь из кареты при очередном толчке. Посмотрев в окошко, я увидел, что мы взбираемся на холм всего в нескольких футах от края отвесного обрыва и предпочел больше не выглядывать. В промежутках между раскатами грома я слышал, как Соломон щелкает кнутом и орет на лошадей. Забившись в самый угол и завернувшись в плащ, я горячо молился о благополучном прибытии к месту назначения. Я уже едва дышал от страха, когда карета вдруг дернулась и остановилась. В люке показалось мокрое и покрасневшее лицо Соломона. «Дальше ехать не могу!» — крикнул он, стараясь перекрыть вой ветра. «Придется тебе добираться пешком!» Я надвинул шапку так низко, что стало больно ушам. Прижав книги одной рукой к себе и ей уже придерживая сумку на плече, другой рукой я открыл дверцу, борясь с ветром, и спрыгнул с подножки, погрузившись по щиколотке в леденящую жидкую грязь. Ботинки немедленно наполнились холодной водой. Морщась и чертыхаясь, я выбрался на место по суше и посмотрел на вершину холма. Сначала я вообще ничего не увидел. Луна скрывалась за разбухшими тучами, все расплывалось в сплошной стене дождя. Но тут... Разветвленная молния вспорола чернильное небо, и сердце у меня ёкнуло. В белом свете электрической вспышки я разглядел, не веря своим глазам, растянувшийся по всей скалистой вершине зубчатый силуэт. Было полное впечатление, что там притаились гигантские дьяволы. Башни замка были их рогами, а освещенные окна сверкали, как злобные красные глаза. «Тартрефламмис!» только и смог выговорить я. Это чудище, выросшее передо мной, и было визипит с холлом. «Это сущее безумие!» — прокричал Соломон. «Поехали обратно, пока не поздно!» Я хотел ответить ему, но ветер запихивал вырывавшиеся из моей глотки слова обратно, так что я лишь помотал головой. Соломон с беспомощным недоумением пожал плечами. Похлопав меня по спине, Он пожелал мне удачи и взобрался на козлы. Я снова уставился на нависший надо мной замок, а когда обернулся, карета уже громыхала под гору, набирая скорость. Мне ничего не оставалось, как продолжать путь. Я направился к замку, скользя и спотыкаясь, и через несколько минут промок насквозь. Прошло должно быть полчаса, прежде чем я добрался до огромных железных ворот, за которыми увидел широкую, усыпанную гравием подъездную аллею, ведущую к главному входу. Вспыхивавшие то и дело молнии открывали передо мной на какие-то секунды весь фасад здания, шесть высоких башен, вздымавшихся к черным тучам, узкие окна со свинцовым переплетом, на высоких арках которых восседали ухмыляющиеся дьяволы, и корни с крыши, поддерживавшиеся горгульями самого отталкивающего вида. Чуть не падая от изнеможения, я вскарабкался по ступенькам крыльца. В центре дубовых дверей висело огромное медное кольцо в форме свиной головы. Собрав последние силы, я приподнял кольцо и отпустил его. Удар по старинному дереву отозвался эхом по всему зданию, тут же поднялся оглушительный собачий лай. Пока я стоял в ожидании, мне почудился еще один, совсем другой звук, звеневшая на высокой ноте печальная мелодия, которую вскоре поглотил ветер. Наконец дверь со зловещим скрипом отворилась. Передо мной стоял не то человек, не то скелет, разглядывавший мою забрызганную грязью и промокшую фигуру холодно и безучастно. Он был бледен и, казалось, лишен признаков жизни — как растения, никогда не видевшие солнечного света. «Да», — произнес он с монотонной протяжностью это односложное слово. «У меня посылка», — проквакал я, — «для леди Мандибл». «Что там такое, Герольф?» — раздался более высокий голос. За спиной скелета появилась женщина в пышных юбках с волосами, черней которых не бывает, с широко распахнутыми глазами, излучавшими фиолетовое сияние, и полными губами, красными как кровь. «Это мальчик, ваша светлость», — тягуче проговорил Герульф. «Всего лишь мальчик». Я хотел было объясниться, но тут откуда-то из глубин замка опять донеслась музыка. Она звучала беспощадным крещендо, наполняя мою голову звоном, от которого я потерял почти всякое соображение. Это было последнее, что я помню. Усталость сломила меня, все вдруг померкло, и я стал куда-то падать, очень долго, как мне показалось.